Глава двадцать четвертая. Увидев, что все внимание привлечено к нему, Чернобог с усмешкой произнес. Признаться, я не думал, что вы сюда доберетесь. И дальше бы прошли. Григорий Ефимович вернул усмешку Чернобогу. Но дисциплина у твоих подчиненных не очень. превратника это нет на месте. Я вдруг осознал, что Григорий Ефимович уже стоит между нами и этой парочкой, когда успел. Его Ефимовна рядом с ним, плечом к плечу. Они закрыли нас с собой. Чернобог нисколько не смутился. Он засмеялся так, будто уже победил. И от этого стало тошно. — А может, как раз очень хорошая дисциплина? — спросил он, отсмеявшись. — Может, и очень. Легко согласился Григорий Ефимович и повел плечами. И я увидел, что он готов к схватке. Хорошо, что мы потренировались, размялись перед боем. А то по ней застали нас, когда мы лежали обессиленные. Блин, спасение, вот оно, за мостом. Осталось-то всего чуть-чуть, и вам подарочек. Интересно, Чернобог и Марана сами будут с нами биться? Или напустят свою армию? Ведь есть же у них армия. Те же зомбаки. Змею одна чего стоит. А еще змей превратник И отступать нам некуда. И нас всего двадцать семь, плюс Дема с Черным. Черный же с нами? Или против матери и отца не пойдет? Я бы понял его, если бы он встал на сторону Чернобога и Мараны, а не его родители. «Как идти против родителей?» Черный промолчал. Тяжело вздохнул только. Мне было его искренне жаль. Я бы ни за что на свете не хотел оказаться на его месте. А еще я понял. Чернобог специально убрал привратника, чтобы мы не прошли. И нам теперь придется очень туго. Не отпустит нас Чернобог. Он тут же подтвердил мои мысли. Неужели ушли бы и не попрощались с гостеприимными хозяевами? «Ох уж это ваше гостеприимство!» Григорий Ефимович развел руками. «Как же от него уйдешь-то?» «Никак», — подтвердил Чернобог. Агафья Ефимовна между тем сверлила глазами Марану, а то стояла рядом с Чернобогом, как памятник совершенству. Наконец Агафия Ефимовна не выдержала и, глядя в упор, спросила у Мараны. «Где родим?» «Дома остался», — расцвела улыбкой победительницы Марана. «Не захотел с тобой встречаться». «Врешь», — разозлилась Агафия Ефимовна вру. Не стала отпираться Марана и тут же добавила. А может, и не вру? Ты проверь. И проверю. Закусила у дела Агафья Ефимовна. Марана кивнула на мост. Действуй. Это было подло. Закрыть проход и издеваться, понимая, что ни даже Бог, ни Леля ответить не смогут. Мало того, что в чужом мире, так еще и за ними люди. И тут меня прошибло холодным потом. Жертва. Неужели Чернобог с Мараной хотят в жертву дать Бога и Лелю? не нас же людей, что им люди. Рано или поздно многие из нас окажутся в Исподнем мире, а вот боги. Наверняка не каждый день светлые боги попадают в мир мертвых. А попали сюда они из-за меня. И мы с парнями и девчонками лишний козырь у чернобога с мараной и слабость дождь бога и лили. Хозяева Исподнего мира торжествовали, а на нас, на людей, и не смотрели, словно скинули уже со счетов. Рано они это сделали, ох, рано. Да, мы всего лишь люди, и нищета богам, но... Но мы люди, а значит, мы еще поборемся. Я почувствовал, как по телу потекло пламя, и начал собирать его. Потом, взявшись за оберег, вдохнул, выдохнул, раздувая в душе костер, и огляделся. Что я могу? Что конкретно? Ведь могу же? Точно могу. И тут черный рыхнул. «Жги мост». И я сдал выход разбушевавшемуся внутри меня огню, направил струи пламени на бревна. Мост вспыхнул живым пламенем, солнечным, а следом своим холодным, синим. Два пламени столкнулись. Два огня, солнечный и мертвенный, сшибались друг с другом, накатывали друг на друга, сплетались, освобождались от захвата и снова сталкивались. Я слился со своим огнем и смолил синий. И вроде все получалось, но магия, которая охраняла мост, Черпала силу из поднего мира, бесконечные силы. А мои? Мне нужна была подпитка, и местной магией напитаться я не мог. Тут магия смерти, а я хочу жить. Я хочу спасти людей и защитить богов, и это важнее всего. Защитить богов и спасти людей, спасти Марину, Арика, Ритку, Мишку, Николая, Борю. Спасти их всех, перевести через мост в мир живых. И если для этого нужно сгореть, я сгорю но чтобы победить, мне нужна живая сила, и кроме как у друзей, взять ее было негде. «Простите, пожалуйста», — прошептал я парням и потянул из них. Потянул и без того уже иссякающую жизненную силу. Потянул, и от боли, которую я причиняю дорогим мне людям, готов был порвать себя сам. Но второго шанса не будет, поэтому вдох-выдох и... И тут живая сила хлынула, потекла в меня. Друзья поняли, что я делаю, и открылись мне. Объединились со мной, впустили меня в свое сознание, стали со мной единым целым. В тот же момент Чернобог с Мараной кинулись ко мне, чтобы остановить. Но Ефимычи выросли у них на пути, выигрывая для меня время. Солнечное пламя полыхнуло, и вдруг Дема соскочил с рук и с громким мявом побежал на мост прямо в бушующий огонь. — Бегите за ним! — закричал я товарищам. Первой доверилась мне Марина, следом Арик, потом Боря повел остальных. Они нырнули в пылающий костер и перешли мост. Здесь остались Дачбог, Лиля и я. Я без них уходить не собирался. Я не бросаю своих богов. Как только ребята оказались на том берегу, у меня стало негде черпать силы, и моя пламя иссякло. А следом потухла и охранная, синяя. Теперь мост снова выглядел обычным. Но люди были в мире живых, а значит, у Дачбога руки развязаны. Наши враги это тоже понимали но ничего уже сделать не могли. Я подошел к Григорию Ефимовичу и встал рядом с ним. Превратницу они не пройдут, — попробовал укусить Чернобог. — Поживем, увидим, — спокойно ответил Григорий Ефимович. Я был с ним абсолютно согласен. Если уж выбрались из мира мертвых, то их живых в мир живых пропустят. Я в этом уверен. — Поживем, увидим, — усмехнулся Чернобог, а потом обратился к Велесу. Что ж ты, сынок, на стороне врагов? И тут я не выдержал. Не издевайся над сыном. Лишил его выбора, а теперь обвиняешь. И добавил. Прости, черный, что влезаю в ваши семейные дела, но как-то это все отстойно и уж точно несправедливо. Черный вздохнул. Ты теперь моя семья. Чернобог засмеялся. Ты в этом уверен, сынок? Дрень какая, прошептала Марана. Сотворили сыночка на свою голову. Лицо Мараны исказилось, стало отвратительным. Я даже удивился, как вот это могло показаться красивым. Ведь я же знаю историю черного. Знаю, как мать с ним обошлась. Плюс раньше уже столкнулся со Змеевной. Глупо было даже предполагать, что Марана будет лучше. На шипение Мораны Леля усмехнулась. «Уж какого сотворили!» «А вот это не твое дело!» — взбеленилась Марана. «Ошибаешься!» — засмеялась Леля. «Теперь мое!» Малыш Велес теперь под моей защитой. Марана расхохоталась. Под твоей? Да ты себя защитить не можешь. Ты в нашем мире, в нашем. Ты полностью в нашей власти. Или ты еще не поняла, защитница хренова? Я, признаться, офигел. Холеная царственная красавица ругалась, как дворничиха в нашем дворе. Хотя в чем-то Марана права. Леля сейчас действительно никого не может защитить. Зато я смогу, — уверенно сказал Черный. Марана осеклась на полусловии и вдруг накинулась на Чернобога, зашипела на него. «Это все ты, это все твои эксперименты, — говорила, — не нужно семени, а ты дал ему божественную силу, и вот теперь расхлебывай». «И что бы мы сделали тогда без его божественной силы? — зашипел в ответ Чернобог. Я смотрел, как наши враги раздувают капюшоны друг на друга, и у меня появилась надежда, что мы прорвемся». «Сторона, которая не держится единым фронтом, обречена. Во всяком случае, так говорил Боря на тренировках, и так я сейчас ощущал ситуацию. И, видимо, не только я, потому что дачбог насмешливо прервал наших врагов. Извините, вы уверены, что нам нужно присутствовать при вашей семейной ссоре? Может, мы уже пойдем?» Чернобог с Мараной замолчали, как будто им внезапно заклеили рты. Переглянулись, и вдруг единым движением воздели руки. А потом, не сговариваясь, начали читать заклинания. К их рукам тут же потянулись синие потоки мертвенной силы. Я не различил ни слова заклинания, но я нутром почувствовал шум урагана, грохот шторма, вой бушующего пожара, тектонический гул разрушительного цунами. Я сразу же осознал, что сейчас это все обрушится на нас, и нам моментально придет северный пушной зверь. Вот тут во весь рост и встал Велес. Огромный медведь поднялся на задние лапы и зарычал. «Не сметь! Не позволю!» И перед нами вырос щит. В следующий момент заклинание обрушилось на нас, на щит. Щит даже не колыхнулся под натиском стихий. «Вы не причините вреда Владу и дочь Богу с лелей. Они мне жрали. И они под моей защитой», — прорычал черный. «Я впервые видел его в полном величии. Это впечатляло». Даже во время теракта черный продемонстрировал только краешек, только малую часть себя. Офигеть! И я эту мощь ношу в себе. Тут у меня засосало подложечкой, как будто что-то изменилось внутри, что-то порвалось. Пришло чувство, что грядет страшное. Я задышал, чтобы справиться с подступившей тошнотой. Марана между тем стряхнула с тонкой ручки гаснущие синематые искры и с в голосе сказала. — Ты кое-что не учел, сынок. Черный глухо заворчал. но щит не убрал. Ты наш сын, и тут наш мир. И у тебя нет тела, точнее есть, но ты как лох играешь в благородство. И что? А то, может, ты решил жить своей волей, но придется принять последствия. За свои действия придется отвечать. Ох уж эти родительские нотации. Я хотел поддержать Черного, сказать ему, чтобы не заморачивался, но он грустно спросил у Мараны. «Не об этом ли ты мечтала, мама?» И рявкнул в пространство. «Превратник, я Велес, скотий бог, вызываю тебя, явись!» Воздух сгустился, наполнился электричеством. «Не делай этого! Не надо, Велис, остановись!» Закричали одновременно Бог и Лиля. «Не посмеешь, кишка тонка!» Засмеялась Марана, однако отступила на шаг. А Чернобог, глядя на сына, прошептал. «Охренеть!» Собственно, я с ним был согласен, ибо в сгустившемся воздухе разверзлась земля, и из образовавшегося провала выполз такой огромный змей, что все мы были ему на ползуба. — Твоей чешуей, использованной при моем сотворении, древним договором, обязующим тебя охранять мост, велю тебе змей пропустить дочь бога с Лили и Влада. — Жертва! — равнодушно выдохнул змей, и от его дыхания покачнулась земля. «Я!» — уверенно произнес Черный. «И тут я все понял». «Нет!» — закричал я Черному. «Нет! Ты не должен этого делать! Мы найдем выход!» «Тебе еще спасать своих родных!» Ласково, как маленькому ребенку, сказал мне Черный и обратился к змею. «Я готов!» «Не посмеешь!» — отчаянно закричала Марана. «Остановись, Велес!» «Я кому говорю?» «Ну что за непослушный ребенок?» «Прощай, мама!» — прошептал Велес. Пасть змея открылась, и Велес начал развоплощаться. Огромный медведь на моих глазах превращался в дым и затягивался в пасть. Черный покамок с нежностью смотрел на меня, а я. Моя душа рвалась от того, что я ничего не мог сделать. Наконец, змей захлопнул пасть. И тогда Марана кинулась на нас. Вы ненавижу. И змей тут же преградил ей дорогу. Жертва принесена, напомнил он Маране и повернул свою морду к нам. «Вы можете идти». У меня подкосились ноги. Нет, не от морды этого мерзкого стражника, а от жуткой опустошенности. Упасть я не успел. Меня подхватили Леля и Дачбог, и буквально поволокли к мосту. Я не мог оторвать глаз от Мараны. Она грохнулась на колени, принялась рвать на себе волосы, расторопать в лицо и выть. Совершенно по бабье выть. И от этого воя Исподний мир вставал дыбом. Вздымались горы, образовывались провалы, все рушилось. «Ты, ты, ненавижу! Ты не отец!» — кричала марана Чернобогу, а он только растерянно повторял «Сынок, сынок, как же так?» И тут нарисовалась Змеевна. «Что за шума драки нет?» — весело спросила она, но, оглядевшись, с сожалением заметила. «Похоже, Змеюшка полакомился. Вот бы мне оставил!» Реакция Морана и Чернобога не заставила себя долго ждать. Но мне уже было неинтересно. В моей душе зияла пустота. Не просто пустота, огромная дырень подобная той, из которой выпал змей -привратник. И я понимал, что ничем не смогу заполнить ее. Это просто невозможно. Она появилась в тот самый момент, когда черный исчез. Мы шли по бревнам, и внутри меня звенела пустота. Оглушающая, всеобъемлющая, бесконечная. Мы шли по бревнам, и я снова и снова спрашивал себя, как же так? Мы шли по бревнам, и постепенно приходило понимание, что мне теперь с этим жить до конца моих дней. Наши ждали нас на том конце моста. И едва закончился деревянный настил, как мы попали в радостное объятия. Николай хлопал меня по плечу. — Ты крут, брат! — Илья пожимал мне руку. — Я твой должник, никогда не забуду. Боря ворошил мне волосы. Не зря тренировал. Горжусь. Арик стоял рядом, плечом к плечу. Он был счастлив. Марина обняла. Спасибо тебе большое. Ты крепко поцеловала в губы. Но как будто не меня. Между нами стоял преградой черный. Между мной и ней. Между мной и моими товарищами. Они были живы, а он нет. А они даже не знали, какой он. Они о нем ничего не знали. А черный... Отдал жизнь, чтобы мы жили. Я снова и снова видел, как черный поднимается во весь рост, как встает необоримым щитом, как спасает наши жизни, а потом превращается в дым. Черный закрыл нас с собой от мараны и чернобога, заслонил от привратника. И сейчас отделял меня от моих товарищей, пока они не оставили меня в покое. Собственно, как оставили? Подошла старуха и рявкнула. Чего, шумели Наши притихли, а Григорий Ефимович и Агафья Ефимовна низко поклонились старухе, коснувшись рукой сначала груди потом земли. — Доброго здоровья, уважаемая. — Здравствуй, многие лето, хозяюшка. — И вам не хворать, — ответила старуха, и выжидающе застыла. Григорий Ефимович подтолкнул меня в спину, я тоже склонился. Вспомнил слова Чернобога, Молча нужно миновать превратницу. Пришло понимание, что битва не окончена, мы пока не дома. Остальные наши, глядя на нас, тоже прониклись, склонились перед старухой. — Так-то оно лучше, — смягчилась хозяйка, — а то расшумелись тут, — и добавила. — Идите вон к ручью, умойтесь. Провонялись все мертвечины, Живого духа не слыхать. Агафья Ефимовна первая шагнула к ручью. За ней потянулись остальные. Они шли радостно переговаривались, смеялись а я остался на месте. Я стоял, смотрел на своих товарищей и словно бы никого не слышал. В ушах стоял злой хохот Мараны, пешка тонка. Хохот переходил в вой, ненавижу. И все заглушал рев стихий, а потом снова пешка тонка. Григорий Ефимович положил руку мне на плечо, и я вздрогнул. «Пойдем, Владислав. Яга права, нужно умыться, станет легче». Но я не хотел облегчения. Я ничего не хотел. Я сбросил руку Григория Ефимовича. Он терпеливо вздохнул. Это был его выбор. Он сам так решил. Григорий Ефимович с сожалением посмотрел на меня. Мы должны уважать решение Велеса. Вам легко говорить. Он ваш враг. Он перестал быть врагом. Негромко сказал Григорий Ефимович. Он стал сыном. За рекой, там, откуда мы только что пришли, гремело и грохотало. Там бушевали стихии, горы обрушивались в пропасть, а провалы выворачивались вершинами до самого неба. Небо наливалось черным, и я знал, что дождем оно не прольется, как и мои глаза не прольются слезами. Все слезы иссохли там, в мире мертвых, в тот момент, когда душа моя разорвалась. Я смотрел в черноту Исподнего мира и надеялся разглядеть черного. Ведь не мог же он исчезнуть навсегда, он же Бог — Пусть и сотворенный, но Бог. «Он вернется?» — с надеждой спросил я у Григория Ефимовича. Тот только покачал головой. Его поглотил привратник. Я не знаю случаев, чтобы кто-то вернулся. Григорий Ефимович стоял рядом со мной и точно так же всматривался в черноту из поднего мира.